Параграфы 51, 52. Раздел 7. Пункт 1. Параграф 53. Раздел 7. 2. Параграф 54. 7. 5. Вопросы с 1 по 3, с 6 по 8. И6. Вопросы с 1 по 5. Параграф 55. Раздел 7. Пункт 7. Вопросы 1, 5, 6 и 7. Глава 6. Параграфы с 59 по 64. Раздел 5. 1А. Вопросы с 1 по 4. Глава 7. Параграфы 65, 66 и 68 по 74. Раздел 5. 1А и Б. Параграф 67. Раздел 5. 4. Параграф 75 раздел 5 1 б глава 8 параграфы с 77 по 80 -й. раздел 5 2 а параграф 81 5 2b страница 198 -я. глава 9. Параграф 83. Раздел 6. 1. Параграф 84. Раздел 6. 2. Параграфы с 85 по 87. 6. 3. Параграф 90. 7. 3. Параграф 91 7 4 параграф 92 раздел 7 5 и 6 параграф 93 раздел 7 7 параграф 94 раздел 7 8 глава 10. Параграфы с 95 по 99. -й. Раздел 5. Пункт 3. Глава 11. -я. Параграфы 103 со 104 по 106 и со 107 по 109. -й. Раздел 10. -й. Глава 12. -я. Параграфы со 111 по 117. -й. Разделы 8 -й, 9. -й. Глава 13. -я. Параграфы со 118 по 121. -й. Раздел 12. -й. Глава 14. -я. Параграфы со 122 по 124. -й. Раздел 11. 1. Глава 15. Параграфы со 135 по 141. Раздел 11. 2. Дополнение к главе 14. Раздел 13. Дополнение 1. Раздел 2. 5. 6. Конец книги. Запись произведена в Российской государственной библиотеке для слепых в Москве в 1999 году. Диктор Марина Смольянинова.